Отрава в крови. Снег, принесенный ветром, окутал деревню глубокой тишиной. Люди плелись по белым улицам, каждый по своим делам, сгорбившись и закутавшись в плащи, точно от кого-то скрывались. Дурные вести передавались шепотом. в е д ь м и н а к р о в ь не исцелила Грейс Хэмилтон. В ту же неделю она умерла от чумы, а ее взрослые дети Джуд и Фейд занедужили. Моих заблудших овец замело снегом, и по головье уменьшилось втрое. От удара о камень в голове у меня стоял туман, и лишь проспав почти сутки, я смогла возобновить поиски. К тому времени, как я нашла их, бедные создания замерзли на смерть в сугробе, сгрудившись на скалистом утёсе. Мысли мои еще не прояснились до конца, и сперва я даже обрадовалась, что подопечных у меня поубавилось. Майкл м а м п е л ь о н постарался устроить для Энис как можно более пышные похороны. Мэм Годи не увидела этой дани уважения ее племяннице. После случившегося она страдала кашлем и лежала в постели, почти не приходя в себя. По настоянию Элинор ее отнесли прямиком в пасторский дом, и там мы за ней ходили. с к о р е однако, стало очевидно, что в наших силах лишь сидеть у ее постели и слушать рокот ее дыхания. Когда Мэм еще была способна говорить, она попросила наложить повязку с мазью изакопника на ее израненное лицо. Мы изготовили повязку из отреза льна, но она то и дело сползала с п о л з а л а с ее впалой щеки. После побоев к о ж и ее, иссохшийся точно прошлогодний лист, была р а с ц в е ч е н а синяками. Мэм оба раза помогала мне разрешиться от п р е м е н и Ее сильные, умелые руки облегчали родовые боли и унимали тревогу. Теперь ее пальцы казались хрупкими, точно косточки в юрка, и я боялась, что они сломаются от одного моего прикосновения. Ее последний день был для меня самым тяжким. Дыхание ее останавливалось на много минут кряду, и я уже было думала, что она наконец обрела покой, как вдруг раздавался судорожный булькающий хрип. Грудь ее вздымалась и опускалась в такт быстрым мелким г л о т к о м воздуха. Через миг другое дыхание замедлялось, а потом и вовсе пропадало. Это повторялось столько раз, что даже и не с ч е с т ь И с каждым разом промежутки, когда она не дышала, становились все длиннее. о Ждание и было невыносимо. Когда конец все-таки наступил, я этого не распознала. Казалось, вот-вот раздастся очередной жадный хрип, и все начнется заново. И лишь когда часы в доме пробили четверть, а затем половину. И за все это время Мэм не издала ни звука. Я позвала м е м п е л ь о н о в за свидетельствовать ее с м е р т ь Скончалась она через пять дней после племянницы. Вместе с ними мы лишились почти всей врачебной помощи, на к а к у ю могли рассчитывать, а наши женщины былой уверенности, что переживут роды и произведут на свет здоровых детей. Меж тем виновных в смерти Энис и Мэм так и не призвали к ответу. Мировой судья из Бейквилла. отказался не только приближаться к нашей деревне, но и брать кого-либо под стражу. По его словам, ни одна тюрьма в приходе не согласится держать их у себя до следующих о с и з выездных судов с участием присяжных. Поэтому тени многие из разъяренной толпы, кого еще не поразило п о в е т р и е ходили среди нас, хмуро, тревожно, в ожидании суда господня. В воскресенье лишь пятеро из дюжины, с о б р а в ш е й с я у затопленной шахты. были в состоянии надеть в л а с е н и ц у и босиком пойти в церковь замаливать свои грехи. Воскресным утром белым и безветренным мы все отправились туда, и наст хрустел под нашими ногами. Джон Гордон одним из первых проскользнул в угол для кающихся, ни с кем не встречаясь взглядом. Он заботливо склонился над у р и т о й а та в белоснежной в л а с е н и ц е и с распухшим малиновым носом все цеплялась за его руку. Пришла э л и п х е н к а к Она прошествовала мимо, даже не взглянув на меня. Бледные, притихшие, мы заняли свои места, оплакивать и расплачиваться. В деревне было три с половиной сотни душ, исключая младенцев, дряхлых стариков, тех, кому приходилось трудиться даже в день господень, а также горстку квакеров и нонконформистов, обитавших на дальних фермах. Церковь посещали все, и каждую неделю там собиралось двести человек. Рассаживались мы согласно давно заведенному порядку, поэтому отсутствие любого бросалось в глаза как дырка на месте выпавшего зуба. В то утро было особенно заметно, как поредели наши ряды из-за болезни и смерти. Майкл Мампельон подошел к воскресной проповеди вовсе не так, как я ожидала. Всю неделю на похоронах Энни и потом, когда он почти ежечасно заглядывал к Мэм Губы его были плотно сжаты, а тело напряжено, как натянутая тетива. Будто он едва сдерживал гнев. Почти каждый день, нарушая приятную традицию, он отказывался от ужина с э л и е н о р и закрывался в библиотеке, сочиняя, как я думала, суровую проповедь. Однажды на исходе недели, когда я шла домой, согнувшись под тяжестью сена для овец, я заметила пастора в голом яблоневом саду вместе с каким-то сгорбленным человеком. Мороз стоял лютый. Снеговые облака унесло ветром, и з в ё з д ы отражались в искрящейся ледяной корке на заметенных снегом полях. Меня поразило, что он избрал такой вечер для свидания под открытым небом. Однако, разглядев его собеседника, я поняла, от чего он не желал быть замеченным. Мистер Мампиллон разговаривал с Томасом Стэнли, пуританским священником, покинувшим наш приход более т р х лет тому назад. В день Святого Варфоломея в 1662 году перед уходом преподобный Стэнли сказал, что полагает неправильным использовать книгу общих молитв, как предписывает новый указ, и что он лишь один из сотен складывающих себя обязанности в этот день. Мы с удивлением наблюдали, как наша маленькая деревушка оказалась вдруг втянута в дела короля, парламента и церкви. Может показаться странным. что хотя я росла в тени таких событий, как казнь одного короля, а затем изгнание и возвращение другого, я так мало осведомлена о происходящем вокруг. Однако деревня наша удалена от важных дорог и опорных пунктов, а з д е ш н и е мужчины славятся тем, что добывают свинец, а не стреляют им. Поэтому все эти великие события лишь слабой рябью доходили до наших холмов, не закручивая нас в свой водоворот, пока речь не зашла о том. Как и с кем нам молиться? Мистер Стэнли был человеком искренним, невероятно кротким для п у р и т а н и н а и не склонным впадать в крайности. И все же он требовал строгого соблюдения дня субботнего, а церковь при н ё м была местом безрадостным, лишённым блестящей меди и белоснежного кружева со скудневшей красотой молитв. с к о р е после его заявления закон обязал несогласных священников держаться за пять миль от своих бывших приходов. Во избежание споров и разногласий другим законом назначались суровые наказания, штрафы, тюремное заключение и даже изгнание за любую службу с участием пяти и более человек, совершаемую не по книге общих молитв. Мистеру Стэнли ничего не оставалось, как покинуть дом при церкви и уехать из деревни. И после этого у нас почти два года не было своего священника, пока не приехали Мампиллоны. К тому времени жена мистера Стэнли скончалась, и он остался один среди чужих людей. Не в натуре м а м п е л ь о н о в было запрещать старику возвратиться в родные края к давним друзьям. Не знаю, какие были сказаны слова, какие заключены соглашения, а только вскоре мистер Стэнли вновь был среди нас. Без лишнего шума он поселился в хижине на отдаленной ферме Биллингсов, семьи нонконформистов. К началу чумного поветрия он жил с нами уже больше года, держась особняком и не вмешиваясь в деревенские дела. А если в доме у Биллингсов и собиралось время от времени д е с я т ь человек, никто не спрашивал, чем они там занимаются. Однако в тот день Майкл м а м п е л ь о н сам искал встречи с мистером Стэнли. Для чего ему это понадобилось, я узнала лишь в воскресенье. Зайдя на кафедру, мистер м а м п е л ь о н уже не хмурился. Лицо его выражало умиротворение. Так началась проповедь, раз и навсегда решившая нашу судьбу. Хоть мы и не сразу поняли, что нам уготовано. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Произнеся это, он упустил голову, и знакомые слова повисли в тишине, затянувшиеся настолько, что я даже испугалась, не позабыл ли он свою речь. но когда он вскинул подбородок от улыбки, о з а р я в ш е й его лицо в церкви стало теплее и полились слова, мелодичные, как стихи. Он пылко рассуждал о любви Господа к нам и о страданиях, пережитых ради нас его сыном, и, охватив взглядом все собрание, давал каждому из нас почувствовать силу этой любви и напоминал, как в нужное время она была дарована каждому из нас. Слова его обьяняли. Подхватывали нас и уносили в блаженные дали, уносили туда, где хранились самые светлые наши воспоминания. И вот, наконец, он подобрался к сути. Разве не обязаны мы с такой же любовью отнестись к ближним, отдать за них жизнь, если о том попросит Господь? До этой минуты он ни разу не у п о м я н у л о чуме, и с удивлением обнаружила, что и сама не вспоминала о ней последние полчаса. Хотя уже много недель не могла думать ни о чем другом. Братья и сестры, произнес он с необычайной нежностью, все мы знаем, что Господь порой говорит с людьми грозным голосом, насылая на них чудовищные напасти. И из всех напастей чума – это отрава в крови, одна из самых ужасных. Кто не страшится е ё с ее язвами, нарывами и карбункулами? с ее вечной спутницей, царицей ужаса мрачной смертью. И все же в своей бесконечной и непостижимой мудрости, меж всех окрестных городов и весей, Господь избрал нас и обрушил это бедствие на нашу деревню. Он испытывает нас, я в этом убежден. Из великой любви к нам он даровал нам возможность, что выпадает лишь немногим на этой земле. Мы несчастные обитатели этой деревни можем уподобиться нашему спасителю. Кто из нас не ухватится за такой случай? Друзья, мы обязаны принять этот дар, эту сундук с сокровищами. Так запустим же в него руки и заберем эти несметные богатства. Он понизил голос, будто намереваясь открыть нам важную тайну. Кто-то скажет, что Господь поразил нас во гневе, а не из любви, что мы заслужили это проклятие своими грехами. Разве первая чума в истории не была не послана Господом на египтян, чтобы их покарать? Разве фараон не ослушался Господа и разве не навлек разрушение на свое могущественное царство во мраке ночи, когда у нас отнимают первенца? Он помедлил. Взгляд его влажный и блестящий скользнул по рядам скамей и остановился на мне. В такие времена проще верить в Божье возмездие, чем в Его милосердие. Но я не считаю, что Господь не спасал это бедствие в огне. в е Я не считаю, что в глазах Его мы подобны фараону. О да, мы в своей жизни грешили, все без исключения и множество раз. Кому из нас дьявол не пел у Додо, м и с к у ш а я нас, взывая к нашему тщеславию и отвлекая от Господа, спасителя нашего? Друзья, каждому из нас доводилось слушать фальшивую музыку его речей, и нет таких, кто не последовал бы за ним и не пал, нет таких, чей разум не расплевали бы злые помыслы. Но я не считаю, что это кара Божья за наши грехи. О нет! Он обвел взглядом собравшихся и, заметив п р и семьи горнорабочих, обратился к ним: «Как плавят руду, чтобы получить металл, так и мы должны очиститься в огненной печи болезни. И как кузнец следит за печью, порой не отходя от нее целую ночь, так и Господь пребывает с нами, совсем близко, быть может, ближе, чем был когда-либо прежде, и будет, когда-либо потом». В пяти рядах от меня сидел Аллан х о у т о н здешний б е р г м е й с т е р управляющий рудником, и я увидела, как седая голова его медленно поднялась на широких плечах, когда до него дошел смысл сказанного. Мистер м а м п е л ь о н заметив это, п р о с т ё р к нему руку, а потому да не дрогнем, да не отступимся, да не удовольствуемся тусклым блеском руды, коли Господу угодно, чтобы мы сияли. Аминь. Хрипло пророкотал Холтон. г о р н я к и нестроено завторили ему. Аминь. Священник повернулся к Хенкакам, Мэрилам, Хайфелдам и другим фермерским семьям. Друзья мои, лук не всегда так бойко вспахивал ваши поля. Много спин надорвалось, отвоевывая землю у цепких корней и упрямых пней. Руки истекали кровью, таская камни, что стройными рядами отмечают границу между пахотной землей и дикой природой. Добрый урожай не дается без страданий, не дается без борьбы, без тяжелой работы и да, без потерь. Каждый из вас плакал по урожаю, загубленному засухой или вредителями, плакал, но делал то, что должно: расчищал почву под будущие посевы. Надежде, что настанут лучшие времена. Плачьте, друзья мои, но и уповайте тоже, ибо после поветрия этого настанут лучшие времена. Надо лишь верить в чудеса, Господней. Он опустил взгляд и вытер лоб ладонью. В церкви стояла полная тишина. Все завороженно смотрели на высокого человека, что стоял за кафедрой, с поникшей головой, будто собираясь силами. Друзья. Проговорил он наконец. Некоторые из нас имеют возможность бежать. У кого-то по близости есть родня, которая с радостью примет его. У кого-то друзья, на которых можно рассчитывать. А кто-то может уехать далеко отсюда, куда бы он ни пожелал. м о ё внимание привлекли Брэдфорды, заёрзавшие в первом ряду. Но чем же мы отплатим за доброту наших ближних, если з а н е с ё м заразу в их дом? Какое бремя ляжет на наши плечи, если из-за нас погибнут сотни, что могли остаться в живых? О нет! Примем же выпавший нам крест, пронесем же его во имя Господа. Голос его постепенно набиравший силу звенел, будто колокол, а затем вновь сделался проникновенным, как у влюбленного. Друзья, мы здесь и здесь должны остаться. Пусть деревня это станет для нас целым миром. Пусть никто не войдет и не выйдет из нее, пока не кончится чума. Далее он обратился к подробностям нашего добровольного заточения, которое успел тщательно обдумать. Он уже написал графу Диванширскому в поместье ч а т с ф о р д х а у с расположенное недалеко от нашей деревни, с изложением своего плана и просьбой о помощи. Если мы отгородимся от внешнего мира, Граф готов снабжать нас продовольствием, дровами и лекарствами за свой счет. Припасы будут оставлять у межевого камня на юго-восточной оконечности деревни, и забирать их будет дозволено, когда в о ч и к отъедет на безопасное расстояние. Тот, кто пожелает заказать что-то сверх самого необходимого, пусть оставит деньги в мелком ручье к северу от леса Райта, где вода очистит их от чумных зародышей, или в отверстиях в межевом камне. залитых уксусом, который, как считается, убивает заразу. Возлюбленные мои, вспомните слова пророка Исаии: оставаясь на месте, вы спасётесь. Будьте спокойны и терпеливы. Помолчав, мистер м а м п е л ь о н повторил: спокойны и терпеливы. Шепотом, р а с т а я в ш и м в тишине, а затем продолжил: спокойны и терпеливы. Не к такому ли состоянию духа все мы должны стремиться? Да, закивали мы. Да, конечно. И с новой силой его голос прорезал тишину. Но израильтяне не были спокойны. Они не были терпеливы. Вот что говорит нам Исаия. Но вы не хотите и говорите: мы убежим и у с к а ч е м на конях. От угрозы одного побежит тысяча. От угрозы пятерых вы все побежите. И останутся от вашей армии лишь древки флагов на вершинах холмов, возлюбленные мои. Не будем бежать, как отступники израильтяне, ни от угрозы пяти, ни от угрозы десяти, ни даже от дважды десяти смертей, ибо тех, кто бежит, ждет одиночество, одиночество подобное древку флага на холме, одиночество и ч у р а н и е ч у р а н и е что всегда было уделом п р о к а ж ё н н ы х одиночество и ч у р а н и е и страх. Страх будет единственным вашим верным спутником, не покидающим вас ни д н ё м ни ночью. Взлюбленные, я знаю, в душе вы говорите, мы уже боимся. Мы боимся этой хвори, несущей с собой смерть, но страх не останется позади. Он будет с вами, куда бы вы ни бежали, а в пути к нему прибавится полчища новых страхов, ибо если вам за не м о ж е т с я в чужом доме, вас могут выгнать на улицу, вас могут покинуть, вас могут запереть, и вы умрете в чудовищном одиночестве. Вам захочется пить, но никто не утолит вашу жажду. Вы возапите, но вопли ваши канут в пустоту. В чужом доме вам выпадет лишь одно. Вина. Несомненно, вас обвинят в том, что вы принесли заразу, и о б в и н я т справедливо. И отнесутся к вам с ненавистью в час, когда вам более всего нужна любовь. Голос его сделался мягким, успокоительным. Останьтесь в уголке, который вы знаете и где знают вас. Останьтесь на земле, чьи золотые хлеба и блестящие руда вскормили вас. Останьтесь. И мы прибудем друг с другом. Останьтесь, и любовь Господа прибудет с нами. Останьтесь, дорогие друзья. И я обещаю, покуда я жив, никто в этой деревне не встретит смерть в одиночестве. Он дал нам время помолиться и подумать, сказав, что вскоре попросит ответа. После этого он сошел с кафедры и вместе с с е л и н о р сияющий и добродушный. стал прохаживаться по рядам, в полголоса разговаривая с прихожанами. Одни семьи остались на местах, головы о п у щ е н ы в молитве и размышлениях. Другие беспокойно бродили по церкви, советуясь с родными и друзьями. Лишь теперь я заметила Томаса Стэнли в последнем ряду. Он встал и подошел к тем, кто прежде, и, вероятно, в тайне до сих пор, придерживался более строгого вероучения, чем мы. а потому мог испытывать недоверие к мистеру Мампельону. Тихо и спокойно старый священник дал им понять, что поддерживает молодого. Порой меж приглушенного гула слышны были взволнованные возгласы. И к своему стыду я увидела отца и Эфру в небольшой группе прихожан, которые махали руками и качали головами, выражая несогласие с замыслом пастора. Мистер Мампельон подошел к ним, а вскоре туда же направился и мистер Стэнли. Эфра отвела моего отца в сторонку и, желая знать, о чем они толкуют, я подошла поближе. Подумай о нашем пропитании, муж мой. и л и мы уйдем отсюда, кто будет нас кормить? Да мы же помрём с голоду. Здесь он говорит, мы будем сыты. Ага, он говорит. А я говорю красивыми словами сыт не будешь. д е р ь м о в й из них похлебка. Они-то с женушкой получат свой хлеб от этого их графа. Но когда это такие, как они, давали хоть п о л п е н и таким, как мы? т о л о же ты соображаешь? Не из любви к нам сдержит слово граф ради собственной шкуры? з н а м о дело. Он желает оградить свои владения от заразы. И нет, вернее, способа этого добиться, чем избавить нас от всякой надобности покидать деревню. д е ж и н а другая краюшек хлеба в день, да для него это выгодная сделка. Она была проницательная женщина, моя мачеха, несмотря на все ее суеверия. Тут она заметила меня. И собралась уже призвать на подмогу, но я отвернулась. Я не желала отвечать ни за чье решение, кроме своего собственного. Вскоре Мампильоны подошли и ко мне. Элинор нежно взяла меня за руки, а пастор спросил: «А что же ты, Анна?» Взгляд его был так пристален, что я невольно опустила глаза. Скажи, что останешься с нами, ведь без тебя нам с миссис м а м п е л ь о н придется совсем худо. Право, я не представляю, что мы будем делать. На душе у меня было спокойно. Я уже все решила, но голос меня не слушался, и я просто кивнула. э л и н о р Мампельон заключила меня в объятия и долго не отпускала. Священник подошел к моей соседке Мэри Хэтфилд и стал что-то н а шептывать ей, пока она жалобно плакала и заламывала руки. К тому времени, когда он вновь з а ш е л на кафедру, Им с мистером Стэнли удалось убедить всех сомневающихся. В тот день все мы поклялись перед Богом не покидать деревни, чтобы не выпало на нашу долю. Все, кроме Брэдфордов, т е н е заметно выскользнули из церкви и уже готовились к отъезду в Оксфордшир.